Глава двенадцатая. «Крысиная бега». Юля ушла ближе к ночи. «Получилось! Получилось!» Чуть ли не визжа, как девочка, Оксана прыгала по квартире. «Но ведь глупо же думать, что в этом я виновата!» «Глупо!» — она сидела и рассуждала. Яна проболталась, что муж ее не удовлетворяет, стал холодным и раздражительным, что она с ним даже как-то поругалась. что он ничего не может делать в постели. Ну, разве в этом виновата я? Мало ли что там может быть у него. Но ведь приятно же. Оксана встала, пошла на кухню и, вскипятив чайник, сделала себе крепкое кофе. Проклинаю тебя и твое семя, чтобы впредь никогда он у тебя не подымался. Никогда! Никогда! Со злобой в голосе сказала Оксана, адресуя сказанное Борису. «А что там с тобой, Артур, приключилась?» «Да, она его ненавидела не меньше, чем Бориса, но все же в свое время любила. Или ей так казалось?» «Значит, все отсохло!» «Ха!» Она засмеялась и радостно вернулась в зал. «Проклинаю и тебя! Будь проклят, сволочь! Ненавижу! Ненавижу! И тебе никакой врач не поможет! Останешься до конца своих дней евнухом! Проклинаю!» Оксана вздохнула, взяла кружку с кофе, понюхала и сделала глоток. Ну все, теперь я спокойна. А что, если в этом и правда я виновата? Стоп! Почему виновата? Я не виновата. Я хотела этого. И вот результат. Я ведь рада? Да, рада. И пусть они мучаются за свои поступки. И что теперь? А если это мой дар? Что за глупости? Дар какой? Проклинать? Да. Оксана разговаривала сама с собой, задавала вопросы и тут же искала на них ответы. А если это так, то как можно убедиться, что я могу проклинать? Нет, мне это слово не нравится. Я не проклинаю, а пресекаю дальнейшее зло. Во, точно. Пресекаю и точка. И как в этом убедиться? В голове вертелись мысли. Она, как маленькая девочка, строила планы. Что-то отбрасывала, а что-то пока оставляла. «Мне надо найти маньяка». «Ага, сейчас». «Они так и стоят и ждут меня. Мол, смотрите, мы тут, иди к нам». «Нет, так дело не пойдет. Какая вероятность, что вообще это произошло со мной?» «Ну, попалась пару придурков». «Что из того? Не все такие козлы». С этой нерешенной проблемой Оксана уснула. А потом потянулись дни работы. Ей надо было закончить заказ. который поглотил все ее свободное время. Творчество. Вот вершина пирамиды всего прогресса. Ради этого существует цивилизация. Еще в детстве Оксана спрашивала своего отца, «Зачем все это?» Он брал ее на руки, хотя к тому моменту она уже была достаточно взрослой девочкой и старался объяснить на простых примерах. Вот хлебороб. Он сеет, выращивает пшеницу. Но чтобы это сделать, ему нужен трактор. А чтобы сделать трактор, надо добыть руду, сделать металл. А после инженеры должны сконструировать трактор. Надо заправить. Вот и нефтяная промышленность. А после пекарня, электричество. Вот уже и атомная энергетика, дороги. И всех этих людей, которые делают трактор, надо веселить. Телевидение, кино, учить. Вот и школы, институты. Но, наконец, хлеб испечен. И хлеборобу надо всех, кто работал над трактором, накормить. Вывод. крысиные бега? Верно. В этом есть бессмысленность. Но в то же время это и есть прогресс. Но зачем все это? Получается, что все работают только ради еды и развлечения. Верно. Другой цели нет? Ну вот сидит один бездарь. Так его называют почти все. И пишет книгу. Или рисует картину. От него нет никакого проку в этой цепочке, но именно он и есть вершина того самого айсберга, что называется прогресс. Стоп! Ты хочешь сказать, что все работают только на него, на этого бездаря, бездельника? В какой-то мере да, он и есть вершина человеческой эволюции. Творчество буквально во всем, в этом наша цель. Этот разговор состоялся давно. Но Оксана запомнила его и вот теперь творила. Мазок за мазком она накладывала линии. Из этого хаоса рождалась гармония. Она отошла в сторону, посмотрела на свои полотна и, довольная собой, села в кресло. «И что теперь?» «Так всегда происходит. Ты выплеснул свою душу на полотна, и теперь у тебя внутри опять пусто и становится грустно». Оксана с сожалением посмотрела на картины. Хотелось взять карандаш, лист бумаги и начать рисовать. Хотелось еще и еще. Словно ты наркоман, и тебя тянет снова погрузиться в свой мир фантазий, творить и опять опустошить свою душу. «Нет, надо подождать», — сказала Оксана и, взяв телефон, позвонила заказчику. «Все готово. Можно забрать».